36. Беата Сандстрём стояла на капитанском мостике и смотрела в бинокль, который получила от мужа перед тем, как отправилась в своё первое путешествие в качестве капитана на судне Винтерланд. Впереди она заметила остров Анхольд, который, будто нарисованный лёгкими карандашными штрихами, виднелся вдали. Позади неё была Швеция, растворяющаяся в голубоватой дымке. Ей нельзя было находиться на мостике одной. Это было против правил на грузовом корабле такого размера. Но первый помощник, Питер Гринхоф, настолько утомил ее, что в итоге она не выдержала и все-таки приказала ему вернуться в каюту, хотя он должен был дежурить еще полчаса. биата посмотрела на часы и увидела, что второй помощник должен присоединиться к ней только через 15 минут. Этот человек ей нравился. Ян Уве Бэнксен был полной противоположностью Гринхоффа. В отличие от большинства мужчин, он никогда не пытался показывать характер лишь потому, что ему приходилось подчиняться женщине. Может, ей стоило бы позвать кого-нибудь из матросов и попросить составить Бэнксену компанию, чтобы самой поспать хотя бы несколько часов. Но она все равно не уснула бы. Хотя она совершенно измотана из-за всего, что ей пришлось пережить в последние несколько часов, а они выдались весьма напряжёнными, она была слишком возбуждена. В этом не было ничего странного. Всё-таки это её первая поездка в качестве капитана судна. Хотя не обошлось без конфликтов и проблем, она всё же провела корабль по одному из самых сложных и загруженных фарватеров в мире — Без каких-либо серьёзных инцидентов. Правда, они опаздывали больше, чем на два часа. Такую большую задержку вряд ли можно было считать нормой, и даже несмотря на то, что сейчас их судно двигалось со скоростью 18 узлов, у них всё равно не получилось бы сократить отставание от графика, прежде чем они должны будут зайти в порт Фредриксхам. Два часа. На самом деле, ничего страшного в этом не было. Но для нее это была, если не полнейшая катастрофа, то, по крайней мере, значительная неприятность. Как и в случае с передвижением по воздуху, именно время на погрузку и разгрузку обходилось особенно дорого. Завышенные портовые сборы, непомерно дорогая аренда подъемного крана и место для разгрузки контейнеров. И это не говоря уже о персонале. На все это тратились миллионы, а меньше чем через 20 минут они должны прибыть в порт, где все наемные рабочие уже стояли, ничего не делая, в ожидании их прибытия. Но она сможет пережить все это. Она уже чувствовала, что переживания вот-вот останутся позади, и она обретет спокойствие. Казалось, что это путешествие через пролив даст ей больше опыта, чем все остальные поездки вместе взятые. Она начала волноваться, еще когда впереди показался старый маяк Фальстербо, и сразу же почувствовала, как изжога и легкая тошнота дают о себе знать. Это заставило ее усомниться в своей компетентности. А ведь наконец-то сбылась ее мечта стать самым молодым капитаном, который руководил проходом грузового судна длиной более 160 метров и водоизмещением более 10 тысяч тонн через пролив с таким большим трафиком. Внезапно она потеряла всякую веру в себя. Теперь ей хотелось только оказаться подальше отсюда. Как только они прошли со своими 37 метрами под 55-метровым мостом Эрисун, салба Беаты начал капать пот от напряжения, которое не покинет ее даже через несколько часов. Конечно, Гринхоф сразу почувствовал ее беспокойство. «Я обещаю, мы не врежемся в этот мост», — сказал он с такой снисходительной улыбкой, что биата почувствовала, что готова убить его прямо здесь и сейчас. Но она сделала вид, что ничего не заметила, зная, что во время путешествия по узкому фарватеру ещё может возникнуть немало ситуаций, в которых он может ей пригодиться. Например, так было, когда они проходили по самому мелкому месту Флинтренана. Средняя глубина там не больше 8,4 метра — и, учитывая, что судно было погружено в воду на 6,82 метра, разница должна была составлять по меньшей мере 1,58 метра. Поскольку они проходили в этом месте во время отлива, она всерьез опасалась, что корабль сядет на мель, и его придется буксировать. Но все прошло по плану, и когда они, наконец, миновали самую узкую часть пролива между Хельсинборгом и Хельсингером, Беате пришлось пойти в капитанскую каюту, чтобы сполоснуть подмышки, заново побрызгаться дезодорантом и сменить рубашку. Наконец-то пролив перешел в КТ-ГАТ. -Э Все пройдет по расписанию, и она сможет без всяких угрызений совести надеть фуражку капитана. Но она не успела сделать даже это. Монотонный гул двигателей внезапно стал каким-то другим. Буквально за одну секунду скорость корабля снизилась вдвое, и она сразу же позвала Гринхоффа и потребовала объяснений. Однако не получила их. Вместо этого он попросил её явиться на мостик. <смех> «Явиться». Именно так он сказал. Как будто это он был главным, а не она. К тому времени, как она пришла туда, скорость уже снизилась на целый узел, и она сразу же приказала ему увеличить скорость. Но он отказался. Объяснив, что поступил вызов через канал экстренной связи у кв радиостанции, береговая охрана попросила их снизить скорость. Только потом она поняла, что он сделал все для того, чтобы они стали опаздывать. Что все шло слишком хорошо, и теперь он обязательно должен был как-то усложнить ей жизнь. Но в тот момент она ему поверила. Даже когда он заявил, что речь идет о подозреваемом в убийстве, который был в бегах после того, как напал с мечом на семью прямо посреди пролива, биата решила, что он говорит правду и приказала команде быть на чеку Но никакого сумасшедшего в надувной лодке они, конечно, не заметили, и когда она, наконец, приказала остановить поиски, Гринхоф так протестовал, что ей пришлось отправить его в койоту. Кроме того, теперь они шли настолько медленно, что потребуется больше часа, чтобы вернуться к нужной скорости. Через пять минут должен был прийти Бянгтсон, а еще через час они сбросят скорость и начнут готовиться к швартовке. Она решила попросить матроса составить ему компанию. Не для того, чтобы поспать, а чтобы написать подробный отчет о ходе событий. Если ей удастся правильно все описать, это может смягчить критику в ее адрес. Беата подошла к панели связи, подняла трубку внутреннего телефона и набрала номер каюты матроса Акселя Йонсона, когда в отражении одного из окон появилась тень. Инстинктивно она обернулась и замерла. Как он здесь оказался, не издав ни звука? Как он попал на борт? Гринхоф, конечно, значительно снизил скорость, но судно все равно все время находилось в движении. Она не верила, что он реально существует. И тем не менее она точно знала, кто это. На нем был темный, облегающий гидрокостюм. Большего и не требовалось, чтобы понять, кто это. Очки для плавания висели у него на шее. Его капюшон был надвинут так, что было видно только лицо. Эти глаза, гипнотический взгляд, который будто сверлил ее. Она все поняла. «Да, это Йонсон», — послышался удивленный голос матроса. «Он здесь!» — крикнула она, когда, наконец, взяла себя в руки и повернулась к телефону. «Здесь, на мостике! Он...» Больше она ничего сказать не успела, так как в следующий момент тень, только что стоявшая довольно далеко, была уже рядом с ней. Он дышал ей в ухо и крепко сжимал рукой ее талию. Она даже не услышала, как он пересек комнату, Единственный звук, который она уловила, был свист чего-то металлического в воздухе. Впрочем, в следующее мгновение стало понятно, что это. Холодное лезвие коснулось ее шеи. «Капитан Санстрём, это вы?» — послышался голос матроса. «Алло!» «Ты позвонила случайно», — прошептала тень ей на ухо. «Что-то случилось?» «Все спокойно и под контролем». Продолжил диктовать ей мужчина. В этот момент она почувствовала, как лезвие вот-вот разрежет ее кожу. «Алло! Беата, ответьте! Что-то случилось?» «Нет», — наконец выдавила она. «Я просто случайно позвонила не туда. Извини, я должна была позвонить Бенгсену, который будет здесь через несколько минут». «Точно?» «Да, я просто хочу, чтобы он...» «Поторопился, потому что я здесь одна, но всё под контролем, так что идите спать дальше», — сказала она, вешая трубку. «Вот видишь, хорошая девочка. Можешь, когда захочешь». «Как ты попал на борт?» — прошипела биата «Тебе помогли?» — она должна была знать. «На борту есть кто-то, кто помог тебе?» «Это долгая история». а времени слишком мало. Боль в что лезвие находилось достаточно близко для того, чтобы она в любую секунду могла истечь кровью от одного нажатия. Тем не менее, она почему-то не боялась. Может быть, потому что все это казалось таким невероятным? «Кто ты?» — спросила она, чувствуя, как шок сменяется злобой. «И чего ты хочешь?» Слишком много вопросов, на которые я никогда не дам тебе ответа. Лучше слушайся меня и делай, что я говорю. Она кивнула и почувствовала, как давление лезвия немного ослабло. Отлично. Если так пойдет и дальше, у тебя останется только небольшой шрам на шее. Это будет небольшим напоминанием о том, «Как тебе повезло в этот раз!» Лезвие от ее шеи было убрано, а вместе с ним прошла и боль, но лишь частично. Однако она чувствовала, как кровь сочится из раны и стекает под воротничок рубашки и дальше в лифчик. «А если я не буду слушаться?» «Будешь. Сейчас ты позвонишь Бенгтсену и прикажешь ему спать дальше». «Нас должно быть минимум двое на мостике. Он никогда не послушается такого приказа». «Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. И, кстати, нас уже двое». Она подняла трубку и начала набирать номер, одновременно раздумывая, стоит ли, рассчитывая на эффект неожиданности ударить его. Конечно, прошло уже несколько лет с тех пор, как она в последний раз занималась боевыми искусствами. Но если у нее получится перенести вес на правую ногу, то она нанесет неплохой удар. Он не будет готов к этому, и резкий толчок должен вывести его из равновесия. «Да, это Бенгтсон. Я уже поднимаюсь наверх. Я только...» «Я, Нуве. В этом нет необходимости», — перебила она. «Поэтому я и звоню. Ко мне сюда уже поднялся первый помощник, так что ты можешь спать дальше». «Гринхоф, я ничего не понимаю». «Что ему там делать? Он ведь только что...» «Нам с Питером нужно кое-что обсудить». «Но это еще мягко сказано. Будь уверена я полностью тебя поддерживаю. Это он должен извиняться, а не ты». «Спасибо, Янны. Поговорим чуть позже», — сказала Беата, и уже собиралась закончить разговор, когда снова послышался звук металла. Это будто был сигнал, которого она подсознательно ждала, а резко дернулась назад — «Янны, он здесь!» — закричала она и тут же попыталась пнуть преступника ногой назад. «Тот что с мечом, он здесь!» <закричал> — она услышала, как он упал. «Все на мостик!» Чувствуя, как в крови бурлит адреналин, она развернулась и одним движением бросилась на него. Слишком поздно она увидела, что меч направлен вверх. Боль пронзила ее тело. Было такое чувство, будто оно горит. Стальное лезвие пронзило ее тело с одной стороны, и вышла с другой. В каком-то смысле она была больше удивлена, чем шокирована. Все было не так, как можно ожидать. Даже ее собственная реакция была незнакомой, будто она не была сама собой. Такое чувство, что ничего из этого не произошло в действительности. По крайней мере, она все еще была жива. Боль подтверждала это. Правда, кровь уже окрасила ее одежду в красный цвет, но она, во всяком случае, еще дышала. «Алло, Януве Бенгтсен», — сказал он в трубку. «А теперь слушай меня внимательно». Как будто она предпочитала истечь кровью и умереть медленной мучительной смертью, а не быстро отправиться на тот свет. «Кто я? Не имеет значения. Скорее, наоборот». И почему сейчас она вообще о чем-то думает, в последнюю минуту своей жизни? Единственное, что ты должен сейчас сделать, Ян Уве, это остаться в своей маленькой каюте, как и все остальные члены команды. Она никогда не верила ни в сверхъестественное, ни в жизнь после смерти. Если человек умер, то это абсолютно точно. и дальше ничего не будет. И не имеет никакого значения, что у нее еще полжизни впереди. Может быть, у нее осталось всего несколько секунд до того, как все потемнеет. Она должна думать о своем любимом муже и о детях, о которых они так много говорили, но которых не успели завести. Единственное, что я могу сказать... «Ваш капитан не выживет, если у меня возникнет хотя бы малейшее подозрение, что вы направляетесь сюда. Так что ради неё держись подальше отсюда». Он положил трубку и повернулся к Беате, лежащей на полу в луже собственной крови. Чуть выше ее левого бедра торчал его меч. «Это было немного излишнее, тебе не кажется?» Он присел перед ней на корточки схватился за рукоять меча и вытащил его. Затем вытер лезвие о ее ногу, поднялся и убрал меч в ножны на спине. Пока еще она воспринимала все, что он делал. Ее мозг регистрировал каждое движение, хотя перед глазами и стояла пелена. Боль почти не ощущалась, и было приятно просто лежать и чувствовать, что на нее больше не возлагают никакую ответственность. Он снова оказался в поле ее зрения, хотя она даже не заметила, как он исчез. Снял с нее рубашку. Зачем он это сделал? Он хочет ее изнасиловать? Так вот для чего все это. Может быть, он сделает это после ее смерти? «Бывают ведь и такие. Некрофилы, так их называют, кажется. Но все же... Нет, это слишком. Но что он делает? Он достал аптечку первой помощи. Она ничего не понимала. Зачем он достал ножницы? Неужели он не может просто оставить ее в покое? Но что бы он не хотел сейчас сделать, он сделает это». Она увидела, как сверкнули ножницы, как он что-то разрезал. Но это было не больно. Она почти ничего не чувствовала. Может быть, отсутствие боли было сигналом о том, что она вот-вот потеряет сознание? Наверное, первым делом человек теряет чувствительность. Или он резал что-то не на ее теле. Она не знала, что и думать. «Нет». Он разрезал компресс, чтобы забинтовать ее кровавую рану. «Зачем ты это делаешь?» — наконец выдавила она. «Это не ты должна умереть», — ответил он, обматывая бинтом ее талию, чтобы остановить кровотечение. «Спасибо». На этом все не закончилось. «Большое тебе спасибо». «Она будет жить». Она уже чувствовала, как силы возвращаются к ней, сознание проясняется. «Меня не за что благодарить», — сказал он, закрепляя повязку. «Ты всего лишь пешка в большой игре, пешка, которой нельзя жертвовать». «Но я не понимаю, что тебе нужно, почему ты...» «Твоя задача не понимать, а повиноваться». «Хорошо», — кивнула она, — «что ты хочешь, чтобы я сделала?» Он улыбнулся, положил ее руку себе на плечо и помог подняться. «Теперь тебе надо поработать».